Транспорт мусорщиков бесшумно летел над зоной. Настя довольно быстро освоилась с ментальным управлением, что и неудивительно. Ее самообучающие программы были настроены на быстрый анализ новых данных, выдавая на выходе оптимальный результат. Освоив стандартный алгоритм управления, Кио перешла к освоению дополнительных опций, вследствие чего Галушу окутало некое полупрозрачное поле. «Это что?» — поинтересовался Фив. Режим невидимости, пояснила Настя. Совершенно ни к чему, чтобы нас увидели, избили либо мощным ментальным ударом, либо из ПЗРК. — Логично, кивнул Шам. Он в последнее время все больше проникался способностями Насти, которую изначально счел высокомерной и наглой девицей. Но когда под влиянием обстоятельств отношение к кому-либо меняется в лучшую сторону, высокомерие начинаешь называть гордостью, а наглость... — дерзостью или даже отвагой. Фыф про это прекрасно знал, но ничего не мог с собой поделать. Может, в этом были виноваты воспоминания снайпера, в которых Фыф и Настя были прекрасной парой. А может, Шам просто сам по себе, независимо от тех воспоминаний, незаметно и плавно съезжал в пропасть чувств, куда дал себе зарок не попасть во второй раз, ибо любые привязанности — это зависимость, а быть зависимым от чего-либо — или от кого-либо, Фыф решительно не хотел. Под галошей расстилалось бесконечное болото довольно омерзительного вида. Транспорт мусорщиков летел метрах в трех от поверхности гигантской зловонной лужи, и его пассажирам были прекрасно видны останки жертв болота, которые оно словно на показ выставляло, выталкивая из трясины. Вон чья-то сгнившая рука торчит, кость обнажившаяся кости пальцев которой поблескивает какой-то артефакт. Там голова с виду вроде человеческая, скалящаяся от уха до уха двумя идеальными рядами зубов, от которых толку немного, если щеки то ли сгнили, то ли съедены кем-то. А вот торс сталкера, завязшего в трясине по пояс и от безысходности воткнувшего себе нож в глаз по саму рукоять. По идее, после смерти руки несчастного должны были упасть вниз, но у зоны свои приколы. Мертвец так и застыл на месте одной рукой держась за рукоять ножа, а второй нажимая на ее тыльник. «Похоже, медленно нож в голову вводил», — поморщился Данила. «Духу не хватило ударить один раз, да посильнее». «Кто его знает, у кого б чего хватило в такой ситуации?» — резонно заметила Настя, глянув вниз на необычный труп. «Ты лучше вперед смотри. Как-никак транспорт идешь, посоветовал Фыв. И тут же понял, что сделал это зря. Кео голову чуть не на сто восемьдесят градусов повернула от возмущения. «Я уже говорила», — рявкнула она. «Если такой умный, то давай-ка». И тут на самой высокой ноте ее крайне экспрессивной тирады раздался звук, словно галоша своей передней частью прорвала какой-то пузырь. И тут же все изменилось. На мгновение стало вдруг очень холодно, словно транспорт мусорщиков ехал в холодильник. Но почти сразу раздался второй еле слышный чпок, и Галуша, потеряв скорость, зависла над островом, густо поросшим фиолетовой травой. В общем-то, цвет травы был не особо серьезным поводом для удивления. В зоне и покруче диковинки встречаются. А вот то, что в небе над головами пассажиров летающего транспортного средства зависли сразу три светила, это было, конечно, необычно. Там в нежной синей вышине висело два солнца, Одно здоровенное, в полнеба, слегка тусклое, как лампочка в фонаре с подсевшей батарейкой, и второе, сильно меньше первого, яркое, белое, с сиянием, как у ламп дневного света. А еще между этими солнцами зависла комета, крупная, не меньше второго солнца, с роскошным светящимся хвостом, отчего все предметы на острове отбрасывали по тени. И не только предметы. По периметру острова были расставлены какие-то слабомерцающие зеркала, а в центре него раскорячился здоровенный длинный дом, похожий на коровник. И возле того коровника шла нехилая драка. Два здоровенных мужика отбивались от целой группы нападающих, облаченных в черные тактические комбинезоны с красными проставками. Было понятно, что красно-черные хотят захватить здоровяков в плен, но у них это не очень хорошо получалось. Здоровики рубились не на жизнь, а на смерть. Причем орудовали только руками и ногами. В такой толкучке, которую создали красно-черные, подручными предметами и не очень-то помашешь. И получалось у них это довольно и плохо. От удара локтем в челюсть один из красно-черных упал, словно пулю в башню получил, и больше не двигался. Другой колено печенью словил, и согнувшись, принялся обливать прямо на берце товарищей. Еще один вывалился из толпы нападающих, нянча руку, очень наглядно изувеченную. Комбес проткнула изнутри сломанная кость. Но красно-черных было намного больше. К тому же они явно прошли определенную подготовку и кое-что осмыслили и в рукопашном бое, и в способах пленения противника. Одному здоровяку накинули на шею веревочную петлю и тянули втроем. Того и гляди задушат, пока он еще от троих отбивается. А второй, пытаясь защитить товарища, теряющего силы, точно не видел, что к нему с тыла подбирается красно-черный с рыболовной сетью в руках. — Помочь надо, — сказал Данила. — Не дело, когда толпой двоих бьют. — Не дело, — согласилась Настя, одновременно копаясь в настройках панели управления. — Но это не наше дело, когда толпа гасит двух рандомных мужиков, которых ты впервые видишь. Это дело только толпы мужиков. Влезая в чужие проблемы, можно добиться лишь одного. Чужие проблемы станут твоими, только и всего. Фыв хотел добавить, что Настя в общем-то права. Весь свет не обнимешь. Из-за добро незнакомые люди обычно платят не добром, а какой-нибудь пакостью, но сказать ничего не успел. Данил скривился, будто лимон разгрыз. После чего, недолго думая, быстро схватил смерть лампу Светился через борт галоши и выстрелил. Хорошо так выстрелил, душевно. Нажал на кривой спуск и подержал секунд пятнадцать, водя стволом, словно пожарным бронспойтом. Останавливать Данилу не стали ни Фыф, ни Настя. Во-первых, остановить такого лося можно только из артиллерийского орудия. И во-вторых, зачем? Если человек хочет совершить глупость или благородный поступок, что зачастую есть одно и то же, то это только его дело, ибо триндюли, получаемые за глупости благородства, отучают от того и другого быстрее и надежнее любых слов. Смерть-лампа оружия хоть и не быстрая, но разрушительная. Фейв глянул вниз и увидел, что толпы красно черной больше нет, зато вокруг длинного дома довольно много серой пыли. По этой пыли на руках полз один из бывших нападающих, волоча за собой безжизненное и безногое тело. Луч смерть лампы просто разложил ему нижние конечности на молекулы, и теперь из двух обрубков вялыми толчками выплескивалась кровь, оставляя зараненным на серой пыли две хорошо видимые темно-красные полосы. Неподалеку от кровавого следа валялась голова, отрезанная смертоносным лучом, а рядом с ней рука, пальцы которой судорожно то сжимались, то разжимались, словно играя с кем-то невидимым в камень-ножницы-бумага. И еще один красно-черный частично уцелел. Ему смерть лампа, словно бритвой, срезала часть тела от плеча до пояса, и то, что осталось, сейчас лежало на половине спины, вяло увлажняя кровью серую пыль. Несколько уцелевших красно-черных, сломя голову, убежали через болото, подальше от места, где целый отряд их товарищей внезапно, ни с того ни с сего, рассыпался в прах. На бегодня по болоту занятие опасное. Один оступился, сошел с невидимой тропы и тут же провалился в трясину по пояс. Орал он Понятное дело, неприятно ощущать, как тебя с каждым ударом сердца все глубже засасывает жадное до крови болото. Но никто из его товарищей и не подумал вернуться и помочь утопающему. Они неслись, разбрызгивая берцами грязь, к спасительному противоположному берегу. Их гнал страх, заглушающий чужие вопли, заставляющий слушать лишь собственное хриплое дыхание и панические мысли о спасении собственной шкуры. Данила посмотрел вслед убегающим, плюнул в сердцах и швырнул на дно галоши пустую смерть-лампу с потухшим прикладом. «Заряды тратить жаль», — сказал дружинник. «А то бы и этих тоже стоило распалить. Нет прощения тому, кто бросит товарища в бою». «Ишь ты, какой пафосный», — усмехнулась Настя которая, наконец, разобралась с управлением Галушей, застывшей на месте после перехода в странную локацию. «Ну что, едем дальше? Или еще кого-то надо пристрелить?» «Едем дальше», — покладисто кивнул Данила. «Больше никого пристреливать не надо». Ему было немного стыдно за то, что он не сдержался, но зато там, внизу, сейчас два спасенных мужика, статью похожих на кремлевских дружинников, живые и здоровые, Смотрели в небо, сились рассмотреть, откуда прилетела к ним неожиданная помощь. Похоже, облако вокруг Голоши делающее ее невидимой, глушило звуки речи, и сейчас эти двое явно недоумевали, что же такое произошло только что. Настя мысленно послала Голошу вперед, и транспорт мусорщиков стартанул с места, словно застоявшийся конь. Через пару мгновений серебряный нос Голоши пробил щит невидимости окружающий остров, и транспорт мусорщиков устремился по направлению к озеру Куписта. «Медведь, это чего было сейчас?» Слегка ошарашенно спросил товарища один из спасенных мужиков. «Не знаю, брат», — отозвался второй. «Но похоже, настолько, что кто-то спас от плена. Думаю, если б не спас. Борги б нам все припомнили. Хотя, по большому счету, мы не при делах. Но это мы так думаем» почесал в затылке собеседник здоровяка по кличке Медведь. У них наверняка другое мнение. Кто-то недавно целый их отряд положил на том берегу. И здесь красночерных тоже полегло немало. Примечание о том, что случилось на острове, рассказывается в романе Дмитрия Силова «Закон Хабара» литературной серии «Снайпер». Поэтому они сейчас хотят отомстить нам и плевать им, виноваты мы или нет. Главное в таких случаях назначить виновного. Когда хочется стрелять, мишень всегда найдется. Тут не поспоришь, вздохнул здоровяк. Дурь человеческая, она как выброс. Выплеснулась, разогналась и пошла сметать все на своем пути. Тупо, бездумно, бессмысленно. И нигде от той дури не спрячешься. Ни на большой земле, ни в зоне, ни на распутье миров, ни в других вселенных». «Ты, шаман, сейчас прям закон дури сформировал», — усмехнулся медведь. «Или выброса. Кому как больше понравится. Ладно. Отдохнули, пофилософствовали. Пора и уборкой заняться. Мертвецы и то, что от них осталось, сами себя в болоте не утопят». «Погоди», — тормознул брата шаман. Те упыри, что не сдохли, убежали. Но я уверен, что они скоро придут с подмогой». «Не исключено», — пивнул медведь. Так пусть те, кто придет сюда, знают, что их ждет. Надо, чтобы они сразу понимали, как к распутче миров подойдут, мы больше не мирные кузнецы, которых можно брать в плен голыми руками. — И что ты предлагаешь? — поинтересовался медведь. — Есть одна идея, — ответил шаман.